Глава 17. Вера. «У нас сын. Мы не сможем после этого быть друзьями. Выпаливаю ему в губы, а мы должны». «Да неужели Платон этого не понимает? Да и я просто не готова сейчас. Для меня слишком рано». «Друзьями?» — он цокает, опирается ладонями о стол и внимательно рассматривает меня, нависая сверху. «Думаешь, нам нужно ими стать?» «Да, ради Ромки». «Он должен видеть, что у нас все хорошо, а если мы с тобой сейчас это сделаем...» Отвожу взгляд в сторону. «Переспим». «Да», — отвечаю тихо. «Потом не сможем друг другу в глаза смотреть. Я так точно не смогу. Мне будет неловко». «И Платон такой шикарный, я в него точно влюблюсь. Буду ходить, страдать, крутить в голове нашу близость, которая так и останется одноразовой. Я с ума сойду от ревности к другим женщинам, которые появятся в его жизни. А они точно будут». Ведь несерьезно он сейчас все это затеял. Просто увидел Свету с Павлом, Его мужская гордость оказалась задета. Вот он и решил использовать ту, что оказалась под рукой. Просто так получилось, что это была я. Уверена, при других обстоятельствах он бы на меня и не посмотрел. Что говорить, если даже мой муж меня не любил? Я совершенно никакая. Уродливая, неловкая, рожавшая. Мужчины хотят совсем других женщин в своей постели. Таких же прекрасных, как Света с идеальным лицом, телом, ногами от ушей, сексуальных раскрепощенных. Павел тоже выбрал ее. Боже, мой муж годами изменял мне и спал с женой Платона. Как это уложить в своей голове? А этот их бесчеловечный план... Как ужасно, когда тебя изменяют и используют. Не хочу, чтобы кто-то в этой жизни сделал это со мной еще раз. Платон не станет исключением. Значит, друзья. Платон подал мне руку и помог подняться. Под его задумчивым взглядом я оправила одежду, суетливо собрала посуду, сложила ее в посудомойку, вытерла все поверхности. Тряпка в руке дрожала, а щеку жгло от мужского взгляда. Но я не смела посмотреть Платону в глаза. Я жалкая. Из меня вот только кухарка получится. И мама для Ромки. Ему ведь все равно, как я выгляжу. Он меня просто так любит. И я его. Спокойной ночи. Я пулей вылетаю из кухни. Закрылась в спальне. Проверила – По видеоняни Ромку легла в постель. Крутилась и вертелась, постоянно чувствуя на себе аромат парфюма Платона. Он был на волосах, на коже, его поцелуи тоже ощущались. Я без конца трогала свою шею и ключицы. Внизу живота бесстыдно теплело от желания. Пришлось срочно бежать в ванную, где я хорошенько отмылась ароматным гелем для душа. Для верности натерла кожу кокосовым маслом и только после всех процедур уснула. Ночью Ромка просыпался три раза. Последний раз сил моих вернуться к себе не хватило. Я так и уснула в детской. «Доброе утро!» Моего плеча коснулась ладонь Платона. «Что?» «Привет!» Я резко села на София рядом с кроваткой. «А где?» «Тут!» Платон прижал к себе сына, который бодро восседал у него на руках. «Патон! песеня, Мусики!» «Вставай! Мы уже позавтракали! Я не хотела тебя будить! Но уже одиннадцать!» Мужские губы растянулись в широкой улыбке. — Одиннадцать? — Да. Иди в душ и спускайся. Завтрак на столе. — Завтрак. Я проводила взглядом Платона с Ромкой на руках. Быстро поднялась, сбегала в душ, оделась. Платон с утра вел себя, как обычно, будто бы вчера ничего не было. В груди кольнуло, но я решила, что так действительно лучше. Между нами ничего не было и точка. В гостиной нашла папу с сыном, поедающих детское печенье под малышариком. Рядом с ними разлегся серьезный Рубик в своей красной вязаной кофточке. Да, это я ему связала, чтоб не мерз и не спал по батареям. Платон смеялся до слез, а коту понравился наряд. Ходит теперь гордый, холода не боится. Надо будет ему еще что-нибудь связать. Три мультика, не больше, — назидательно сказала, увлеченная телевизором компании. Мусики, Платон! — «Конечно, они там уже больше посмотрели мультиков, но как мама я должна беспокоиться». В кухне меня ждал омлет с кашей. Я сварила кофе, добавила в него сливок, зевнула, выглянув в окно, спохватилась. «А когда мы едем к твоим родителям?» — выглянула в гостиную. «На выходных. Сегодня суббота». «Угу», — Платон спокойно кивает, стряхивая с майки крошки. «Он поэтому и дома так поздно. Выходные. О, боже, мы едем к его родителям». Рубик, пока все отвлеклись, засунул голову в пакет с печеньем и хрустит. Ромка добрался до пульта, щелкает каналами. Анархия какая-то. «У меня нет красивого платья, ничего?» – краснею я. «Большая часть моей одежды так и осталась в нашей с Павлом квартире. С ней тоже надо будет что-то решать. После всего я хочу вернуть свою долю. Купить, может быть, маленькую квартирку, ведь мне придется когда-нибудь съехать от Платона». «Ром, хочешь по магазинам?» Платон смотрит на сына. Купим маме платье. Нет, я мотаю головой. И нам с тобой по рубашке. Мы же тоже едем в гости и хотим быть красивыми. Мусики, песенье! Ромка недовольна, жует печенье, отобранное у кота. Там тоже все будет. Платон, я что-нибудь подберу. На самом деле мы можем заехать за моими вещами к Павлу на квартиру. Прикусываю губу. Нет, мы с Ромкой уже настроились. Юбик, коть! Кота тоже возьмем, у него и одежда есть на такую погоду. Где-то был поводок для него, пошли поищем. Боже, одним махом допиваю кофе, чувствую, этот поход по магазинам я в жизни не забуду.